Три месяца это обдиралась стены, все переклеивала и перекрашивала. Двери, оконные рамы, плинтуса и лепнин она покрасила в белый цвет. Стены гостиной в таракотовой, а спальню в светло-абрикосовой. С ванной, где уже была сантехника цвета авокадо, было труднее, и она решила сделать ее белой с оттенком яблочно-зеленого. Мягкие занавески с геометрическим узором были от Лауры Эшли, а удобный диван из Хабитата. Грязно-бежевый ковер на полу от стены до стены, который ей достался вместе с квартирой, стал смотреться лучше, когда она разбросала по нему несколько ковриков, купленных на распродаже оборудования для автомобильных салонов. На стену она повесила старые рекламные постеры, театральные афиши и несколько черно-белых фотографий. Она сделала их однажды в подростковом возрасте, когда решила стать фотографом, и они получились чрезвычайно удачно. После завтрака, состоящего из мюсли, низкокалорийного ягурта, яблочного сока и чая, Кэт бегло посмотрела «Индепендент» и проверила телепрограмму, нет ли там чего-нибудь, что следовало бы записать а потом занялась почтой. Пришло письмо от матери, напоминание о взносах от Гринписа и открытка с почтовым штемпелем Турции от подруги из бирмингенского курьера. Мать писала раз в неделю, Кэт отвечала ей примерно раз в месяц, а, возможно, и еще реже, о чем время от времени та ей напоминала. И раз в неделю они разговаривали по телефону, обычно днем по воскресеньям, когда Кэт по тем или иным причинам находилась не в лучшем настроении. С тех пор, как мать уехала, они сблизились, будто стали единой грешной частью семьи, в то время как отец и Дара были мистером и мисс совершенства. Мать звонила прошлым вечером. У нее все было прекрасно. Казалось, она смирилась наконец и перестала винить себя в том, что оставила отца Кэт и уже в немолодые годы поменял образ жизни. Кэт беспокоила, как бы мать не оказалась отрезанной. Кризис в заливе углублялся, и если весь мир окажется вовлеченным в эту войну, выезд из Гонконга станет невозможным. Мать сказала Кэт, она рада, что дочь уехала из Бирмингема. Маленькие города, такие как Брайтон, куда безопаснее. Вскоре мать поймет, как сильно она ошиблась. Глава четвертая. Образы приходили и уходили. Харвис Уайер слышал клацание педалей своего велосипеда, визг тормозов, крик женщины сквозь ветровое стекло автомобиля. Крик врезался в темноту, поглотил ее, она превратилась в ровный неяркий свет. Харви все еще кричал, когда открыл глаза. Появилось изображение лица, как смутный оттиск на еще не совсем проявленной пленке полироида. Девушка не намного старше его, довольно хорошенькая, с крошечным вздернутым носиком, как у Анжи, но слишком строгая на вид, должно быть от того, что волосы ее были туго стянуты сзади. — Все в порядке? — сказала она. — Все окей. Голос был успокаивающий, нежный. Лицо ее появилось в фокусе. Рот несколько раз подряд изменил форму, и он услышал, как кто-то рядом произносит какие-то слова. Потом он понял, что эти два явления взаимосвязаны, но звук и изображение, как иногда на кинопленке, не совпадали. Он в замешательстве попытался поднять руки к ушам, будто для того, чтобы настроить звук, но его левая рука осталась неподвижной, а грудь, казалось, была закована в железо. Он увидел над собой свою руку, белое расплывчатое пятно. Голос продолжал звучать. «Долгое время. А теперь... лучше... мы... спать...» Девушка напоминала Анджи. Разозлившуюся Анджи, которая отталкивала его руки, быстро-быстро била его по щеке. Анжи, которая в гневе ударила его по лицу, в настоящем гневе, на этот раз она не притворялась. Тогда он схватил ее, крепко схватил. Лицо его горело, но Анже исчезла. Пощечину дал кто-то другой, тот, кого здесь не было».